Глава 38. Сумерки Старбек стоит, прислонившись спиной к грот Душа моя покорена, подавлена. И кем? Безумцем. Как перенести оскорбление? Здравый ум должен был сложить оружие в этой битве. Он глубоко пробурил и подорвал во мне весь рассудок. Мне кажется, я вижу его нечестивый конец. Но на меня как бы возложено помочь ему добраться до этого конца, хотел бы я того или нет. Я теперь связан с ним таинственными узами. Он ведет меня на буксире и у меня нет такого ножа, который перерезал бы канат. Страшный старик! Кто надо мной? — кричит он. Да, этот будет демократом, со всеми, кто выше, чем он. Но посмотрите только, какой деспот он со своими подчиненными! О, как ясна мне моя жалкая роль! Подчинят! Выставая, и, мало того, ненавидеть, испытывая жалость. Ибо в глазах его вижу я грозовые отсветы такой скорби, Которая мне бы спалила всю душу. А ведь надежда еще не потеряна. Времени много, а время творит чудеса. Его ненавистный кит плавает по всей планете, как плавают золотые рыбки в своем стеклянном шаре. И, может быть, вмешательство Божие еще расколит в щепы эти святотатственные планы. Я бы воспрянул духом, когда бы мой дух не был тяжелее свинца. Кончился завод внутри меня. Опустилось гиря сердце. И нет у меня ключа, чтобы снова поднять ее. С бака доносится взрыв веселья. О, бог! Плыть с такой командой дикарей, Почти не перенявших человеческих черт От смертных своих матерей. Ублюдки, порожденные свирепой морской пучины, Белый кит! Для них их жуткий идол. О, как они беснуются! какая оргия идет там на носу, а на корме стоит немая тишина. Думается, у меня такова и сама жизнь. Вперед по сверкающему морю мчится ликующий, зубчатый, веселый нос корабля, но только за тем, чтобы влочить за собой мрачного ахава, который сидит у себя в каюте, на корме, вздымающийся над его пенным, безжизненным следом и словно стаей волков, преследуемой ракотанием волн. Их протяжный вой меня просто за сердце берет. Довольно вы, весельчаки, все по местам, по жизни. Вот в такой час, когда душа, Повержена и угнетена познанием, Каким питают ее дикие и грубые явления, В такой час у жизнь Начинаю я чувствовать в тебе Закровенный ужас. Но он чужд мне, этот ужас, вне меня. Я человек, я слаб, но я Готов сразиться с тобой суровое призрачное завтра. Поддержите меня, подкрепите, припояжьте меня. О вы, благословенные влияния!